Глава 5. Перед тем как направиться в штаб, мне пришлось сделать небольшой перерыв. Мысли не давали мне покоя, не давали сосредоточиться, поэтому нужно было хоть как-то отвлечься, хоть что-то сделать для того, чтобы успокоить самого себя. Но я раз за разом возвращался к тому, что Фелиция права. Хоть война и неизбежна, но мне нужно отдохнуть, нужно отдохнуть многим. Вот только как и когда? Я пока не имел никаких представлений. Усевшись на лавочку, я начал продумывать варианты, отметая их один за другим. Можно было слетать на планету героя войны Тиберия Грейвойда, предателя клана Грей, ставшего на сторону остального человечества. Там были обширные леса, полные дичи, там были огромные поля, Приветливые люди. Да и вообще, планета была независимо от влияния двух оставшихся кланов и была на полном самообеспечении. Но нет, Филипцу и вряд ли понравится там. Она 100% не любитель охоты, а кроме как охотой там заниматься больше нечем. Гор практически нет, ибо планета на удивление спокойна. Реки можно и на нашей планете найти, причём как спокойные, так и бурные. В общем, не вариант. Если только по музеям в честь героя походить, но не факт, что именно ради этого Фелица захочет ехать. Если уж так думать, нужно что-то, что будет походить на медовый месяц. Хоть я и не говорю прямо о своих планах, но она же детектив, сто процентов понимает, к чему все идет. Но и от нее было уже огромное количество намеков. Игнорировать эти порывы уже просто бессмысленно и чревато на самом деле. Я не хочу еще раз разрыва отношений. Нет, вздохнул я, протерев лицо ладонями. Нужно отдохнуть. Нужно. Иначе точно с катушек съеду. И стоило мне подумать об этом, как в голове всплыло не самое приятное воспоминание. Я тогда только-только стал бойцом в старой организации, только-только начал постигать озыв всего и вся в нашем деле. Меня тогда под командованием одного весьма уважаемого во мною и по сей день человека отправили с малой группой на уничтожение врага. Вот только один безумный наёмник напал на жилой дом. К чёрту, мотнул я головой, продолжая перебирать варианты, что было на самом деле так необходимо. Ибо первый признак тотальной усталости начал проявляться. Меня начали догонять не самые приятные жизненные воспоминания, напоминая о себе. И они связаны с работой, которой я сейчас и пытаюсь заниматься, которой я должен заниматься, чтобы уменьшить количество возможных потерь в будущем. Я тебя слышу, спокойно проговорил я, слегка повернув голову в сторону моего вечного преследователя, который так и подкрадывается каждый раз ко мне незаметно. Приветствую, Грек. Из-за тебя меня в штаб вызывали, или не из-за тебя? Из-за меня, кивнул он и уселся рядом. Но ты не пришёл. Вот я и подумал, что с тобой что-то произошло. У меня есть определённые сведения, полезные, скажем так. Но коли ты пока не в духе, можно отложить. просто поговорить. Что? По мне так и видно, что я начал раскисать, усмехнулся я. На что изbashnik медленно кивнул головой, не отрывая от меня своего взгляда. М-м, да. Хреново дело. Только не говори, что мне отдохнуть надо. Ты явно не ради отдыха меня вызывал. Стоп. Ты это только что и сказал. Всё, начинаю тупить, причём уже по-страшному тупить. А вообще, усмехнулся Грэк. Похоже, я тоже уже устал, в каком-то смысле, нахмурился я. Раньше я подходил к тебе незаметно, а сейчас ты меня стал спокойно замечать, развалился он на скамейке, вытянув ноги. Но я пока не имею права отдыхать, полноценно, по крайней мере, пока не решён вопрос с Грэми. Отдых нам только снится. Но всё равно перегружать себя не стоит, боги, тяжело вздохнул я. Это и так понятно. Вот сидел и думал, что можно и нужно сделать, чтобы разгрузить мозги, но при этом при возможности продолжать спокойно работать. Ха, ну, усмехнулся грак ещё раз. В какой-то степени у меня для тебя хорошие новости. Совет заметил, что бы их из своей берлоги, что на одной из их любимых планет кое-кто обосновался. Мы пробили, кто это был, что он там делает. И кое-что интересное обнаружили. И вот это интересное тебе нужно будет достать, подтвердить, стащить, ну и так далее. И чем это мне должно понравиться, нахмурился я? Это ведь практически то же самое, что и в прошлый раз было. Только на этот раз нам предстоит побывать просто на другой планете. И ещё скажи, что я ошибаюсь. Ошибаешься, улыбнулся он, после чего похлопал по спине. переслал все необходимые файлы, так как возможности отказаться у меня просто не было, после чего встал на ноги и направился в сторону своей квартиры, которая, оказывается, у него всё же была. Потом не благодари. Я мысленно послал его куда подальше, потом всё же решил открыть письмо, в котором были все файлы. И каково было моё удивление, когда миссия должна была послать меня именно туда, куда хотела и Филиция, если верить той брошюре, которая висела у неё на зеркале. Тропическая планета, вроде бы должна быть дико охраняемой, раз туда летает сам совет. Но, видимо, пока у власти были грее, по факту всё отлично подменялось, и безопасность там была условная. А сейчас вуаль спала, и боевики начали показывать там свою активность. Особо много информации там не было. Местонахождение базы было неизвестным, количество сил тоже. Были кадры террористической атаки на один из островных городков с использованием различных глайдеров и воздушного десанта. а также различные за горизонтные ракетные обстрелы. А так как это была планета курорт, то там и не было военных баз, которые бы могли всё это отслеживать. Так, местами были небольшие для поддержания порядка, но не более того. Но среди всего этого были отдельные пометки от Грега. В частности, он выделял вооружение террористов, которое кустарным точно не назвать, а модели в просторах различных баз данных не нашлось. Это и глайдеры, которые явно были произведены не так давно, и ракеты, которые били объём на детонирующих снарядами с кассетными боеприпасами в совокупности. То есть явно это тоже были тесты. Иногда ракеты подрывались и кассет разрывалось вместе с основной боеголовкой. Вообще глупо, как по мне, использовать такое сочетание, но где я, а где военный гений? У одного из бойцов террористов в руках буквально взорвался автомат, ну и так далее. Было несколько интересных нюансов, которые указывали на чьё-то финансирование, как минимум, а может, и на наличие целого научного отдела и приданного к нему конструкторского бюро. На моём лице зажглась улыбка. Наш визит даже на боевых кораблях на эту планету должен вызвать переполох, и на какое-то время террористы точно будут в режиме поджатой пятой точки. «Мы можем отдохнуть, но все же кто-то должен будет постоянно сканировать все пространство планеты с целью выявления базы противника, а на такой планете сложно скрыть что-то под землей из-за океана в 95% поверхности. Значит, база надземная». «Странно, что не обнаружили», — нахмурился я. Это был ещё один интересный звоночек. Явно над курортной планетой летали спутники и явно пытались провести разведку, но, судя по всему, ничего так и не обнаружили. Значит, применяются какие-то невероятно мощные стелс-системы, либо кто-то очень хорошо умеет в маскировку. Но я бы сослался больше на первое, нежели на второе, так как Но боевики не могут в маскировку, а вот дяди, которые ими управляют, весьма способны придумать что-то такое, чтобы прикрыть от лишнего взора полезные инструменты. Я не стал уходить, изучал все, что можно было изучить, вникал во все, во что можно было вникнуть, и в итоге пришел к выводу, что просто кого-то туда отправлять нельзя. Только самим, только под личным присмотром. Да, вызовов было полно... Когда я отправлял другие отряды, чтобы они провели зачистку местности, но тут есть много нюансов, в которых нужно разобраться. И что-то мне подсказывало, что я могу найти следы своего старого знакомого, который из патриота человечества стал пособником главных предателей нашей цивилизации. "Знаешь", усмехнулся я, связавшись с Грегом, который явно уже лёг спать, судя по его недовольному ворчанию в ответ. В какой-то степени тебе уже большое спасибо. По крайней мере, ты мне дал задачу, которая вырвала меня из обыденности. Ну и сам факт того, что можно будет даже после выполнения задачи отдохнуть, многое значит. Слушай, тяжело вздохнул Грек. Мы с тобой общались 30 минут назад. Задание пока не особо сильно горит. Мог посмотреть завтра и завтра поделиться своими мыслями. Я уже спать лёг. День был чертовски тяжёлым. Я думал, что ты никогда не спишь. Хотел было рассмеяться я, но сдержался. В любом случае, спасибо тебе большое. Хоть смогу обрадовать Фелицию, куда мы летим. М-м-м, mm -hmm. явно кивнул он на автомате, судя по шороху на фоне. Не за что. Вообще, хотел предложить своим оперативникам туда сгонять, попросив у тебя три батальона для охраны и силового метода решения проблемы. Но видя то, что у тебя творится в жизни, решил поступить вот так. Еще раз спасибо огромное. — искренне произнес я. — Вроде и на отдых полечу, из-за чего у меня совесть должна буквально уничтожить в текущих условиях, а вроде и на миссию. Причем, как я понял, достаточно важную. — Что там нужно, совету? Зачистить территорию и уничтожить базу противников? — Ага, — уже более бодро ответил он. — А мне нужна информация, поэтому я и не особо хочу, чтобы ты действовал как дуболом. Мне нужна ювелирная работа, точечная. Если сможешь кого-то живого ещё найти и захватить, то это будет одним из самых ценных приобретений, так как там явно непростая база этих ушлёпков. Желательно кого-то из командного звена брать в плен. Может, новую разработку попробовать? Только я и Грег знали об этом. Ранее даже нигде не упоминали. Только были условия, что именно мои силы опробуют данное средство поражения, которое будет действовать буквально на грани запретов и гуманности. Думаю, На миг завис извещник. Это как раз тот случай, когда не то, что можно, а необходимо её опробовать. Тесты, по крайней мере, показывают, что описание полностью совпадает с действительностью. Летальность низкая, но в общем, разберёшься на месте. А я спать. Всё. И ты иди. А ещё порадуй свою будущую жену поездкой в тот мирок, куда она хотела. Ты за мной когда перестанешь следить, а? Возмутился я. Хотя бы в личную жизнь мою не вникай, а то у меня возникает ощущение, что ты в моей голове постоянно уже сидеть начинаешь. Такова моя работа, устало проговорил Грэг. Так что не возникай. Я должен знать о тебе всё, вообще всё. Так что не возмущайся. Радуйся, что в постельную жизнь твою не вникаю. Хотя как-то был случай, когда я ворвался и жизнь тебя спас. А, не напоминай, нахмурился я. Это был не самый приятный жизненный опыт, всё, уверенно сказал он. До связи. До связи, ответил я ему, но он явно отрубил приём сигнала раньше, чем я успел договорить. Поднявшись с диванчика, я радостно направился обратно к себе в квартиру. Он, скорее всего, уже спит, но ради такого, думаю, её можно и нужно будет разбудить, ибо она обрадуется и тут же начнёт собирать вещи. По крайней мере, очень высока вероятность, что она уже спит, так как она никак не отреагировала на то, что я отдал приказ подготовить корабли первой тридцатки к полёту. Когда я вернулся домой, то обнаружил, что моя возлюбленная действительно спит. А потом я заметил, что нет брошюры на зеркале. Это немного расстроило. Но я не стал терять надежды и растолкал ее, после чего сообщил сию радостную новость, из-за чего она, как лежала, так и накинулась на меня, обхватив за шею руками и за талию ногами. «Я тебя обожаю», — еле сдерживая слезы, проговорила она, буквально вжимаясь всем телом в меня. «Это же... это...» «Просто отличные новости. И плевать, что тут явно где-то подвох. Я всю жизнь мечтала побывать там. Весь год на всей планете примерно одинаковая температура из-за течений. Каждый день в любой точке планеты можно загорать. А-а-а! Я люблю тебя!» «И я тебя», — усмехнулся я, поцеловав ее в губы. В следующий миг стоило нам расцепиться, она, как я и ожидал, вскочила на ноги и начала активно собираться. По сути, поспать можно было и на наших кораблях. Так что сейчас сон можно было смело терять. Да и мне стоило собрать свои вещи, так как мы не только воевать летим, но и действительно отдыхать, а с первого по третий батальоны это заслужили в полном объёме. У меня есть и другие, которые должны работать. Вместе с этим я начал переписываться с конструктором. В том месте, где он сейчас находился, у него был день. Так что ответил он мне буквально сразу. Я решил уточнить у него о состоянии готовности исминцев и лёгкого крейсера. Если второй не был готов от слова совсем, то первый он мог пригнать в нужную мне систему для испытаний в условиях приближенных к боевым, обкатать в бою, если говорить иными словами. Такой поворот событий мне даже пришлось по душе, учитывая калибр ракет, которые может использовать корабль такого типа при своих размерах, это было очень даже неплохо. Вот только был единственный минус. Уже назначенные экипажи не смогут собственноручно управлять этим кораблём. Я смогу их взять с собой, смогу их перенаправить на сменниц, но они будут только наблюдателями. Но я это хорошо, так как они хотя бы увидят, над чем им предстоит работать, и наконец перестанут мне капать на мозги из-за того, что они просто так просиживают свои штаны. С лёгкими крейсерами всё было куда тяжелее. Металл в последнее время из-за логистических проблем и вспышки пиратства сильно подорожал, очень сильно. Я смог сделать так, чтобы именно компания Бриса поставляла всю свою продукцию создателям кораблей для нас по той же цене, что и ранее. Он получал прибыль, мне строились корабли, но тех объёмов, которые сейчас существовали, было недостаточно. Объёмы производства росли, требования тоже, соответственно, нужно было больше ресурсов. Брис это прекрасно понимал, но он выжимал все соки из нашей системы, а также начал проводить исследования в соседних системах, куда вели гиперсветовые коридоры. Всё это жрало массу времени, но в любом случае в перспективе количество получаемых ресурсов должно было возрасти. Главное, чтобы не было поздно. Главное успеть всё провернуть до возможной войны, ибо если она начнётся, то у нас просто не будет возможности расширяться дальше. Так как не всегда сможем отреагировать на появление противника. В последнее время, кстати, начал более активно поддерживать контакты с представителями двух последних кланов. Как раз теми двумя молодыми, с которыми я был уже знаком лично. Андрей Рэдсон постоянно предлагал мне провести совместные учения моей флотилии с флотами клана Рэд. Я был с радостью согласился на эти предложения, но мои люди буквально были на разрыв. Я просто не мог себе позволить такое отвлечение. Да и по получаемой информации могу сказать то же самое и про его силы. Появление пиратов очень сильно разорвало силы обоих кланов, ибо основной флот совета задействовать было нельзя из-за угрозы начала гражданской. Фредерика Вайтсон же постоянно сотрудничала с нашими исследователями. К нам уже несколько раз прилетали учёные от их клана, которые давали весьма нужные советы. В частности, так появилась наша секретная разработка, которую предстоит опробовать, если появится такая возможность. Плюс сама Фредерика лично смогла разработать новый метод обработки металла, чтобы превращать его в так называемый умный металл. Я, если честно, ничего не понял в том, что она тогда объясняла. Но технология дальше клана Вайт так и не ушла по объективным причинам. Утечки нельзя было допустить. Но в итоге, за этими раздумьями мы с Вилицией собрали все свои сумки, которые нам понадобятся на отдыхе, после чего опа упали на кровать, так как нужно было урвать хоть немного сна, хоть пару часиков, ибо через 5 часов нам надо было уже вылетать.